частица, призрак. Серпуховский скаритель. Вернёмся ещё раз к этому уникальному инструменту физики элементарных частиц. Он позволяет проникнуть в такие заповедные глубины материи, где каждый шаг вперёд открытие, хотя делать эти шаги всё тяжелее и тяжелее. Трудно оторвать глаза от чёткой линии кольцевого магнита. Но что это? Почти идеальная симметрия с опуховского магнита нарушена. Между двумя его прямолинейными секциями вокруг вакуумной камеры ускорителя появилось большое, около пяти метров в диаметре, шарообразное сооружение. Установка для регистрации монополя Дирака. Так официально называют его физики. А попросту говоря, это новейшая конструкция ловушки, ля одной из самых призрачных частиц, о встрече с которой давно мечтают учёные. Электромагнитное взаимодействие это, пожалуй, и действенная область современной физики, где, как говорит профессор Смородинский, теория и опыт согласуются уже сейчас до тысячных долей процента, оставляя физиков в почтлительном изумлении перед всеобъемлющей силой электродинамики. честно описывающей процессы в галактиках и атомных ядрах. Но даже в ней, в квантовой электродинамике, в которой многие видят прообраз будущей теории элементарных частиц, есть еще белые пятна. Одно из них – это то, что необыкновенно разные по массе, по времени, жизни и по другим свойствам элементарной частицы имеют совершенно одинаковый электрический заряд, в точности, равной заряду электрона. Единственное объяснение этому удивительному экспериментальному факту дал в 1931 году Поль Дирак. Его замечательное уравнение для электрона, лежащего в основе электродинамики, впервые распахнуло двери в антимир. И оно же позволило ему сделать еще один важный вывод о возможности существования частицы с магнитным зарядом так называемого монополя. Если монополь – реальность, то, согласно теории, сразу получается, что электрические заряды всегда должны быть кратны кванту электричества, равному заряду электрона. После открытия позитрона учёные уже гораздо серьёзнее отнеслись к её второму предсказанию. Сорок с лишним лет прошло с тех пор, как была высказана эта идея. Но и сегодня нет никаких конкурирующих с ней гипотез, и, конечно, экспериментаторы давно прилагают усилия для поисков монополя. Подобно миражу в пустыне, дразнит он воображение и заставляет ученых предпринимать все более и более изощренные попытки обнаружить его. Известно ли что-нибудь физикам об этой частице-призраке? И не напоминает ли поиск ее ситуацию, Так хорошо описан в русских народных сказках